про пользу и уникальность. Посадка была очень странной. Вроде все шло как обычно, в нужный момент были выпущены шасси и закрылки, вот только горизонтальная скорость была непропорционально маленькой. Казалось, воздушное судно вот-вот свалится, потому что крылья не могут удержать такую махину, если она летит так медленно. Внизу уже можно было различить отдельные здания, причудливые полупрозрачные дворцы самых разных форм и размеров, ухоженные и освещенные парки, явно искусственные водоемы. Во время очередного маневра я увидел короткую, ярко светящуюся в темноте плоскую площадку и понял, что именно туда мы и будем садиться. На обычную полосу это нисколько не походило. Если не глядеть в иллюминатор, последние мгновения полета были самыми обычными. Касание, реверс, тормоза – Я даже почувствовал, как немного потянуло вперед, словно мы гасили скорость. Но судя по тому, что происходило за иллюминатором, мы уже двигались со скоростью пешехода. От этого несоответствия у меня даже немного закружилась голова и подкатил приступ тошноты. «Дурно?» — участливо спросила Ми. «Скоро пройдет. Нормальная реакция на динамическое гравитационное поле». Я вздохнул, но промолчал. К счастью, это продолжалось недолго. Самолет замер на площадке, и зрительные ощущения пришли в соответствии с вестибулярными. Нас высадили первыми. Как только к двери присосалась полупрозрачная кишка перехода, Ми поднялась с места и жестом пригласила меня. Мужик, все это время тихо сидевший на кресле за мной, тоже поднялся и последовал за нами. К моему огромному облегчению ни он, ни Ми человеческий облик не утратили. Трап-переход был почти обычным, если не считать движущихся полупрозрачных ступенек. При этом никаких эскалаторных механизмов видно не было. «Похоже, местные ребята помешаны на полупрозрачности», — решил я про себя. И, судя по всему, это действительно было так. Утрапа нас ждал полупрозрачный пузырь с двумя рядами сидений, расположенными друг напротив друга. Ми быстро прошла внутрь, я тоже не стал задерживаться. Мужик зашел в салон вслед за мной и сел рядом с Ми. «Слушай, может, представишь нас хотя бы?» — не выдержал я. «Что?» Ми посмотрела на меня с недоумением, но через секунду добавила. «Ах, да! Когда я сказала «человек», я, скажем так, несколько преувеличивала, чтобы не усложнять ситуацию. Это автоматическая охранная система 12-го уровня». «Робот?» Вот тут я по-настоящему удивился. Мужик снисходительно посмотрел на меня и произнес. «Система моего уровня — это скорее комплекс оборонительно-наступательных устройств, интегрированных в единое целое, под контролем псевдоинтеллекта». «Псевдо?» — усмехнулся я. «То есть ты делаешь вид, что думаешь?» В этот момент пузырь зарастил проход, через который мы проникли в салон, и поднялся в воздух. Перед тем, как мы покинули зону аэропорта, я успел заметить, как по трапу спускались другие пассажиры. Их встречали какие-то люди в синих комбинезонах. По крайней мере, я надеялся, что это люди. «Думаю я по-настоящему», — ответил охранник, в рамках заложенной создателями искусственной парадигмы моего предназначения. «Круто тебе», — вздохнул я. «С рождения знаешь, для чего предназначен». Робот промолчал. Я отвернулся и какое-то время смотрел на панораму чужого ночного города, а там было чем полюбоваться. Полупрозрачные формы как бы сливались с естественным рельефом, растворялись среди темнеющей растительности и невысоких скалистых гор, спускаясь уступами к темнеющему вдалеке морю. Некоторые здания соединялись полупрозрачными переходами, проложенными на безумной высоте. Транспорта было совсем мало, и вообще мне показалось, что тут было гораздо спокойнее, чем на Тууркане. Удивительно для столицы. Тут довольно тихо, заметил я. «Это точно столица?» «Такой стиль жизни — это выбор местного народа», ответила Ми. «Всем остальным пришлось под него подстроиться». «Куда мы летим?» спросил я. «Нам выделена резиденция», ответила Ми. «Вот туда мы и направимся». «Что будет дальше?» «Со мной?» «С пластинами этими?» «Кстати, что на них такого ценного?» «Это ведь носители информации, да?» Ми пристально посмотрела на меня. «Вы торопите события» и совершенно не умеете наслаждаться жизнью», произнесла она менторским тоном. «Всему свое время. Если вам интересно, то триллионы живых существ мечтают хотя бы краем любого сенсора ощутить себя в столице сектора, а вы тут, судя по всему, проведете довольно много времени. Так не дайте себе испортить первые минуты пребывания в этом благословенном месте». «Признаюсь, я расслабился». Место, где меня поселили, походило на дорогой семизвездочный отель. Великолепная постель, санузел, напоминающий скорее спа-центр люксового уровня. Бар и буфет, полный разнообразных напитков и закусок, среди которых попадались невиданные экзотические фрукты. «Все протестировано и годно для употребления вашим видом», — уверила меня Ми. Пообещав навестить меня утром, чтобы в конце концов обсудить важные вещи в неформальной обстановке, она ушла, оставив меня в одиночестве. Насчет одиночества я, конечно, не особо обольщался. Учитывая все предыдущие события, не думаю, что мне предоставили уединение. Скорее всего, каждый мой шаг отслеживается и фиксируется. Удивительно, но весь мой скромный багаж, включая кристаллы и те самые пластины, остался при мне. И это окончательно усыпило мою бдительность. По крайней мере, когда я гулял по берегу океана, в котором вместе со звездами отражались огни города, я думал о чем угодно, только не об опасности, которая все еще могла мне грозить. Доступ на песчаный берег был прямо из номера, по полугой прозрачной лестницы, и это было очень красиво, чего уж там. Погуляв полчаса, я понял, что довольно сильно устал. Сказывался переезд из Балхаша и слишком короткий отрезок на пути в Стамбул. Вернувшись в апартаменты, я съел несколько кусочков незнакомых фруктов, это было невероятно вкусно, после чего отправился спать. Перед тем, как провалиться в сон, я еще успел подумать, что как-то слишком хорошо все складывается. А в жизни так не бывает. Но я отмахнулся от этой мысли. Меня разбудило нежное поглаживание по щеке. Я открыл глаза и еле сдержал крик. Надо мной склонилось существо с большими, как у лемура, глазами – тонким черным носом-пуговкой и лицом, сплошь покрытым блестящими треугольными пластинами коричневого цвета. Все это я смог разглядеть, потому что на пляже продолжали гореть уличные огни, а окна спальни выходили именно в ту сторону. Существо осторожно трогало мою щеку своей тонкой лапкой. Мой крик остановило особое выражение глаз этого создания. Оно было очень выразительным и буквально кричало «Не бойся и не паникуй!» Я не желаю тебе зла. И все же я аккуратно отстранил конечность от своего лица, после чего медленно и осторожно сел на кровати. Уже хотел было спросить, кто ты и какого фига тут делаешь, но существо меня опередило. Вашу защиту нельзя отключить, прошептала оно еле слышно. Точнее, можно, но для этого пришлось бы уничтожить целую звездную систему или каким-то образом вывести вас на безопасное расстояние от мира сети на звездолете. Но это слишком долго, и они бы на это никогда не пошли. У вас очень хорошая защита». Я удивленно поднял бровь. «Защита!» Существо указало на запястье, где был браслет, приобретенный мной на Тууркане. «Зачем?» «Зачем им отключать ее?» Также очень тихо спросил я. «Чтобы убить вас и разорвать связь с урулумами», ответил незваный гость. «С кем?» переспросил я. С Урулумами. Оно указало на кресло, где лежал мой рюкзак. Выглядят, как такие пластины. Ясно, кивнул я, вздохнув. Что такое Урулумы? Откуда у меня с ними связь и почему они хотят ее разорвать? Если очень коротко, ответило существо, то они хотят разорвать вашу связь, чтобы получить контроль над одним из ирдинов. Ради власти. Ни один из миров сети не имеет контроля над ирдинами. «Это — власть, близкая к абсолютной. Ваша связь проявлялась по воле самих уруломов. Так вы оказались втянуты в эту историю». «Ясно», — кивнул я. «Но кто такие редины? «Существа, плетущие нити», — последовал ответ. «Подлинные создатели сети». «Хорошо, уже кое-что. А что?» «Я хотел задать следующий вопрос». Но существо положило свою тонкую лапку мне на запястье и перебило меня. «Я расскажу. Это несложно. Это базовые вещи, которые все знают», — сказала оно. «Однако у нас осталось ровно две минуты до того, как откажет мой морок, и система безопасности дома считает мое присутствие. После этого меня убьют». «Ну хорошо», — кивнул я. «По крайней мере, ты не отказываешься отвечать. Допустим, я тебе верю. Что делать-то?» Идите в океан, ответил гость. И плывите так далеко, как только сможете. Мы постараемся вас достать. Но даже если вы погибнете, вас отбросят до критической точки выбора. Бегите из аэропорта, куда угодно. Лучше в море. Так легче вас найти будет. Все, тридцать секунд. Я побежал. Извините, что не могу сделать больше. Вы молодец, что сообразили купить такую удачную защиту. Иначе все уже было бы кончено. Надеюсь, до встречи. С этими словами существо вышло через открытую дверь на веранду, потом распахнуло за спиной огромные кожистые крылья и одним мощным махом отправило себя в стремительный полет по ночному небу. Я посидел какое-то время, почесал в затылке, потом достал из рюкзака смартфон и глянул на часы. По моим расчетам, двенадцать часов назад я все еще был в полете. До Стамбула оставалось часа полтора. Не знаю почему, но я поверил крылатому. Рационального объяснения этому нет чистая интуиция. Он понравился мне куда больше, чем Ми и ее спутник, якобы робот. Ее человеческий облик был, скорее всего, фальшивым. Она специально сохранила его, чтобы завоевать мое доверие, чтобы я расслабился в комфорте, чтобы без риска отсечь мне путь к отступлению.